Глава двенадцатая «Да ты что? Нифига себе, Санта-Барбара! У Кати глаза на лоб лезут, когда я делюсь с нею произошедшими со мною событиями. Да, — вздыхаю я, — я теперь не знаю, что с этим делать. Мне очень нужен совет того, кто может посмотреть на ситуацию со стороны. — Да, это все, конечно, не айс, — задумчиво говорит Катя. Ну а что делать? Жить дальше. Все это было до тебя. Ну и ребенок тоже до тебя случился. Но, понимаешь, она моя сестра, и это как-то неправильно, что ли. Я не могу подобрать слова. Ты хочешь сказать необычно? Я киваю. Вот необычно это точно. Ты хочешь развестись с Глебом? Спрашивает Катя. Нет, конечно, нет, пугаюсь я. И в мыслях не было. Развод. Страшное, пугающее слово. Я не представляю себе жизни без Глеба. Тогда придется смириться, вздыхает Катя. Ты же не можешь запретить ему общаться с сыном? Да, еще одна больная тема. Мой голос дрожит от невыполоканных слез. Мишель, маленький, запуганный мальчик, может обрести отца, сильного и надежного. А Глеб сына. как он всегда и мечтал. Будет ли место для меня в этой идиллии? Понимаю, что думаю, как эгоистка, но мне очень страшно. Глеб любит тебя. Катя успокаивающе гладит меня по руке. Если бы ты знала, что у него есть сын, ты бы не вышла за него, что ли? Ну, конечно, вышла бы. И что бы ты с его сыном делала? Ну, я бы постаралась найти контакт, подружиться. «Ну а в чем дело? Ты можешь и с Мишелем найти контакт и подружиться», — говорит Катя. «Ты не знаешь мою сестру», — качаю я головой. «Уверена, ей это не понравится». «Значит, Глеб должен определить время и место встреч с ребенком через суд», — сознанием дела, — говорит Катя. «Точно! Катюш, что бы я без тебя делала?» — восклицаю я. «Мне становится легче». За что я и люблю Катю, она способна сразу ухватить суть и разложить все по полочкам. «Пойдем работать? Твой дружок нас уже, наверное, заждался», — смеется Катя. «Не называй его так», — я шутливо толкаю ее локтем. Глеб и так приревновал. «Ничего, ему полезно», — подмигивает подруга. «Мы возвращаемся к офису. И правда, пафосная БМВ Ильи уже стоит на парковке. а сам он терпеливо дожидается в кабинете. «Прошу прощения, — извиняюсь я, — у нас обед был». «Ничего-ничего, — миролюбиво говорит Илья, — все в порядке. Раз вы уже пообедали, я вам принес десерт». Он достает две прелестные корзиночки, наполненные разноцветными сладостями. «Вау! Дубайский шоколад! — восхищается Катя». Илья Михайлович, вы нас балуете. Для вас я просто Илья, вежливо говорит Илья. Спасибо большое, не стоило. Встреваю я в этот обмен любезностями. Катя зыркает на меня и подальше убирает свою корзинку. Очень даже стоило, Ань, говорит Илья. Чтобы наш проект получился на славу, нужно сдобрить его сладеньким. К тому же я знаю, что довольные и счастливые девушки Это залог успеха. «Ладно», — смеюсь я, — «мы тебе и так сделаем проект на славу». Мы начинаем работать, утверждаем все детали, и Илья собирается уходить. «Проводишь меня, Ань?» — говорит он мне. Я выхожу с ним из кабинета. Мы заходим в лифт и медленно спускаемся на первый этаж. «Как муж?» — спрашивает Илья. «Кажется, он приревновал». Я так и знала, что спросит. Нормально, я ему все объяснила, — говорю я. Ты извини, обычно он не такой злой. Да мне-то что? — пожимает плечами друг. Главное, чтобы у тебя проблем не было. Нет, все в порядке. Да? А я бы так не сказала Анют. Ты выглядишь нервной. Тебя что-то беспокоит. Да это ерунда, не выспалась просто, — улыбаюсь я. «Я тут случайно Иру встретил, сестру твою», — нейтрально говорит Илья. «И что?» В груди начинает жечь, словно это я сделала что-то плохое. В этот момент лифт останавливается и двери распахиваются. «Глеб?» Ситуация абсурдная. Снова Глеб приехал ко мне на работу и снова увидел меня с Ильей.